Ольга Филатова. Облачно возможно касатки. В аудиокниге упоминается социальная сеть Facebook, продукт компании MetaPlatforms Incorporated, деятельность которой, в том числе по реализации указанной соцсети на территории Российской Федерации, запрещена как экстремистская. Пролог. Повсюду, сколько хватает глаз, вынаревают касатки. Можно повернуться в любом направлении, досчитать до десяти, и за это время на поверхности непременно появятся черные треугольнички плавников. Они движутся в разные стороны, то быстрее, явно торопясь занырнуть, то медленнее, отдыхая после активной погони. Здесь их не меньше сотни, и все они пришли сюда, в мелководную бухту Гурендорфьордур на западном побережье Исландии с одной и той же целью – наесться сельди. Сельдь заходит в исландские фьорды на зимовку, чтобы переждать долгие холодные и голодные месяцы с минимумом затрат энергии, не борясь с океаническими течениями в спокойной тихой бухте. Это отличная стратегия, которая оправдывала себя миллионы лет, ровно до тех пор, пока они не прознали хитроумные касатки. Сельдь относительно мелкая рыбка, чуть больше 30 сантиметров длиной. Казалось бы, это не слишком подходящая добыча для огромного морского хищника. Но у этой рыбки есть два преимущества. Во-первых, сельдь держится огромными стаями, а во-вторых, она очень жирная, а касатки любят жирную пищу. Чтобы не гоняться за рыбёшкой весь день напролёт, эти хитрецы придумали особую уловку. Они заплывают в косяк сельди и резко бьют хвостом, издавая под водой громкий хлопок. Этот мощный звук оглушает всю рыбу, оказавшуюся поблизости, и селёдки всплывают на поверхность, дезориентированные и совершенно беззащитные перед хищниками, которые спокойно собирают их одно за другой, как ягоды-земляники. С борта нашей лодки, 6-метрового оранжевого риба под названием «танго», в воду свисает провод. Риб, от английского rigid inflatable boat, надувная лодка с жестким неразборным дном. На конце его скрытой толщей мотной воды покачивается гидрофон, подводный микрофон, который записывает звуки косаток. Во время охоты они постоянно вокализируют, и мои наушники вибрируют от их пронзительных криков, не таких, как те, к которым я привыкла на Камчатке, и все таки очень похожих на них. Лишь один звук явно выбивается из общего ряда. Это так называемый загонный крик который касатки издают непосредственно перед ударом хвоста, когда глушат сельдь. Он очень долгий и монотонный, больше похожий на какой-то механический звук и характерен именно для исландских касаток. Даже их норвежские сородичи, которые тоже охотятся на сельдь и глушат ее хвостами, загонный крик не используют. Пока мы слушаем звуки, одна группа касаток решительно движется мимо нас. Похоже, они уже наелись и собрались на выход. Внутри фьорда животные смешиваются, и разобраться кто с кем совершенно невозможно, но приходят и уходят они организованными группами, и это дает шанс исследовать их социальные связи. Мы вытягиваем из воды гидрофон и пускаемся в погоню. Догнав удаляющихся касаток, наша лодка заходит так, чтобы сфотографировать их с левого бока. Когда-то канадские исследователи, создавая свой каталог, выбрали именно такие фотографии потому что их было больше. И вот 40 лет спустя мы продолжаем следовать традиции. Касатки выходят синхронно, демонстрируя нам свои графичные профили, и фотоаппарат щелкает очередями, торопясь запечатлеть эту красоту, и самое главное в ней для нас. Форму седловидного пятна и спинного плавника, царапины и шрамы, по которым мы различаем животных. Через несколько серий выныриваний я замечаю нечто странное. Одна самка выходит впереди остальных, и мне начинает казаться, что перед ее головой в воде что-то есть. Присматриваюсь внимательнее, и действительно, каждый раз, когда она выныривает поверхность воды перед ней, прорезает некрупный темный предмет. Совсем небольшой по сравнению со взрослой косаткой. Она толкает его вперед снова и снова, будто бы не в силах расстаться с ним. Она действительно не в силах ведь этот предмет ее мертвый ребенок. Мы идем параллельно группе на достаточном расстоянии, чтобы не беспокоить косаток своим назойливым присутствием. Группа догоняет осиротевшую мать, и вот она уже выныривает среди своих, но с прежним упорством продолжает толкать перед собой трупик детеныша. Остальные не обращают на нее внимания. Как давно самка делает это, если члены группы уже воспринимают ее поведение как нечто само собой разумеющиеся, когда она ела в последний раз, если не может оставить мертвого малыша даже на минуту, мы выходим за мыс, укрывающий бухту от порывов ветра, и лодка бьется о выросшие волны, которые обрушивают на нас тучи соленых брызг. В этот момент налетает снежный заряд, густыми хлопьями скрывая не такой уж далекий берег и мы оказываемся посреди взрытого ветром свинцового моря и вихрей, излетящего в лицо колючего снега. Касатки уходят, нам пора возвращаться. Пока мы пробиваемся назад, прыгая с волны на волну, я думаю о матери касатки, все еще несущей перед собой своего мертвого ребенка. Это далеко не первый случай, когда самка китообразного не может расстаться с телом погибшего детеныша. Джованни Биарти с авторами опубликовали обзор, в котором перечислено несколько десятков таких случаев, описанных в научной литературе с 1970 по 2016 год. Чаще всего за этим замечали представители семейства Дельфиновых, к которым относится и Касатка. Уже после этой публикации в 2018 году в водах южнее острова Ванкувер наблюдался еще один такой случай, попавший в колонки мировых новостей. Самка-косатки по имени Телекуа носила своего мертвого детеныша в течение 17 дней. Что они испытывают при этом? Что движет ими, инстинкт или материнское горе? Раньше ответ на этот вопрос был однозначным. Подобное поведение у человека интерпретировали как проявление нашего богатого внутреннего мира и развитой психики, а у животных как результат бездумного следования инстинктам. Но исследования последних десятков лет показали, что пропасть между психикой человека и психикой животных гораздо меньше, чем кажется. А порой это вовсе и не пропасть, а так небольшой зазор. И в первую очередь это относится к таким животным, как касатки, далеким от нас эволюционно и по образу жизни, но близким по интеллекту и социальности.